Лайла никогда не узнает, как легко вы ее предали. Спокойной ночи. Сев в машину, Марк развернулся и погнал к полицейскому участку. Обвинение в аморальном поведении. Кто его выдвинул? В скольких домах побывал Телицкий, распространяя эту гнусную ложь? В дежурную часть он влетел, кипя от ярости. Но застал там лишь молодого патрульного Макарти. Он сказал Марку, что у лейтенанта Хогана выходной и тот уехал к родственникам Ателицки на задание, и связаться с ним невозможно. Марк вернулся к машине и поехал домой. Все дела откладывались до утра. В начале девятого Марк вошел в кабинет Хогана. Лейтенант поднял голову, его лицо отсунулось от усталости. — Доброе утро, мистер Свенсон. Мне необходимо поговорить с вами. — Если только вы хотите дать показания, — ответил Хоган. — Мы сейчас заняты по городу. Какие показания? — переспросил Марк. Он приехал в участок прямо из дома. На лице Хогана отразилось удивление. — Вы хотите сказать, что ничего не знаете? А что, собственно, произошло? «Ну, наверное, вы единственный во всем округе», — покачал головой Хоган. «Ночью кто-то убил Брайдли Коннорса». Застрелил его прямо между глаз. «Что?» Эвери Хэтч нашел его примерно в три часа ночи без признаков жизни. Марк ошеломленно смотрел на Хогана. Открылась дверь, и в кабинет вошел Килицкий. Бросив на Марка короткий и подозрительный взгляд, он последовал к столу и положил перед лейтенантом заполненный бланк. Как я и думал, у Винтерс есть пистолет 32-го калибра. Мы выдали ей разрешение около года назад. Хоган вздохнул. Надо проверить, где он сейчас. Марк не верил своим ушам. Вы предполагаете, что Аннабель Винтерс застрелила Конорса? Мы не нашли пистолета на месте преступления, ответил Хоган, но доктор Паттон передал нам пулю. Стреляли из пистолета 32-го калибра. Вот Телецкий выясняет, кто из жителей Рок-Сити имеет разрешение на хранение пистолета такого типа. Одно из них получила мисс Винтерс. И только она? спросил Марк. В городе порядка 20 пистолетов этого калибра ответил Телецкий. Вы собираетесь проверять всех владельцев? Зачем? удивился Телецкий. Коллеж публично обвинил ее в безнравственности. На лужке перед ее домом вчера зажгли крест. Она наверняка ненавидела Коммерсом. Мы не будем беспокоить десятки людей, если, скорее всего, виновата имена она. О них мы подумаем, когда она докажет свою невиновность. И держу пари, у нее ничего не получится. Впервые в жизни Марк почувствовал себя глубоким стариком. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Он пришел жаловаться на Телицкий. Теперь стало ясно, что это бесполезно. Жаловаться надо выше. Тут он ничего бы не добился. Глава вторая. Между учителем и жителями города, в котором он или она живет и работает, всегда возникают особые отношения. Умная и интеллигентная Аннавель Винтерс понимала это лучше, чем кто-либо другой. Тысячи учеников, проходящие через руки учителя, ощущают на себе его воздействие как личности, прислушиваются к его мнению на многое из того, что выходит за рамки школьной программы, разделяют его предубеждения и восторги, подражают его примеру. Появление любимчиков и некомпетентность – таковы два обвинения, постоянно нацеленных на учителя. Редкие родители готовы признать, что их ребенок, отстает в развитии или у него какие-то сложные проблемы, комплексы. Если ребенок плохо учится, родители, скорее всего, скажут, что учитель отдает предпочтение другим или просто не знает своего дела. Хорошему учителю эти жалобы не причинят вреда, потому что они составляют малую толику его работы. Но если под сомнение поставлена личная жизнь учителя, Если брошена тень на его моральный облик, все кончено. Нет дыма без огня. Когда дело касается учителя, этому верят все родители. Нельзя сказать, что сидя на сцене школьного зала во время заседания Совета Просвещения, Аннабель Винтерс не подозревала о сгущающихся тучах. Она почувствовала враждебность горожан, Уже на похоронах Лайлы Каммингс. Неприятная сцена с Генриетой Колдуэлл, преподающей домоводство, в понедельник утром укрепила ее опасения. Разговор с Эдом Джейгером, отцом Шарон Джейгер. Единственный, кто остался в живых после аварии на холме Колба, глубоко тронул Аннабель. Он подтвердил, что на заседании она может подвергнуться нападкам сидящих в зале. Но она не ожидала такого неистовства, отсутствия логики, истеричной жестокости. В понедельник, через два дня после аварии Генрита Колдуэлл, зашла в кабинет Аннабелли. Смерть трех учащихся и критическое состояние Шарон Джейгер потрясли всю школу. На утренние пятиминутки доктор Нортон произнес длинную, но не слишком вразумительную речь. Друзьям погибших разрешили уйти после двух уроков, чтобы они могли успеть на похороны. Впрочем, Нортон мог сразу распустить всех по домам. Во всяком случае, за те два урока знаний у школьников не прибавилось. Особенно тяжело переживала случившаяся Аннабель. Лайла Каммингс и Шарон Джейкер находились под величной опекой. В пятницу она поехала к подруге в Нью-Йорк, посмотрела два спектакля и узнала об аварии лишь в воскресенье утром, вернувшись в Рок-Сити. Даже в понедельник утром до визита Генриетты она не подозревала о существовании, как выразился Сейр Вудлинг, осиного гнезда Эвери. Генриетта без всякой косметики с росыпью веснушек в перемешку с капельками пота на лице встала на вытяжку перед столом Аннабель. «Я отправила весь класс в библиотеку», — объявила она. «Сегодня они не могут воспринимать объяснение учителя».